Глава 21. «Точно?» — зло подхватила Вера. «Когда Сонечка шлёпнулась, все мигом поняли, бедной девочке досталось отвратительное платье. Выпиющая несправедливость. Одни шагали в мини, другие в юбках с разрезами до задницы, а Соня в чём? Я хотела прорваться Гале Константиновне, устроить скандал, но не успела» без бесцеремонно показала пальцем на съежившуюся Анюту. «Она ко мне подлетела, давай триндеть. Соня допускает на второй тур исключительно благодаря моему покровительству, мол, она тут самое главное. Миронова ничего не решает, она просто оплачивает счета, заправляет всем Анюта, как она захочет, так и будет. Причем не только на конкурсе, но и во всем холдинге». «С ней надо дружить, ее следует уважать, она всемогущая особа». «Слушаю я ее карканье и думаю, чего ты хочешь? Денег?» «Говорю уж сразу, сколько!» И тут Анюта голову повернула, пятно видно стало. Я чуть не подпрыгнула. Лапа дьявола, это же та самая убийца! Вон при каких обстоятельствах встретиться снова довелось. «Вы узнали подсудимую?» «Усомнилась я. Наверное, будучи секретарем, на заседаниях суда каждый день видели преступников. Дела нет и простое, она не маньяк со списком жертв. Неужели по сию пору вы помните всех, кто представал перед судейские очи?» «Конечно нет», — поморщилась Вера. «Но королю в особенный случай. Я работала в суде год и очень устала». Не знаю, как прокуроры, судьи и адвокаты выдерживают негатив, который потоком льется. Как они спокойно смотрят на отребье, которое на скамье подсудимых сидит. Меня это достало через месяц работы. Больная домой приползала. Осенью начала новое место подыскивать, решила навсегда судебно-правовой системой завязать. Но нельзя же уволиться, не найдя хорошую службу. А как назло, ничего достойного не попадалось. Либо оклад копеечный либо должность непрестижная. Сижу я на процессе Королёвой, на неё поглядываю, думаю, вот дура всю жизнь себе поломала. Нет, я не такая. Я умная, никогда ничего криминального не совершу. Хорошо знаю, каково потом придётся. Я из другой стаи. В принципе, тихо всё шло, по накатанным рельсам катила. И забыла бы я Королёва, но вдруг... Вскакивает в зале тётка и орёт. Гражданин судья, дайте мне слово, я её мать! «Посадите дочь на всю жизнь, пожалуйста!» Народ замер, обычно мамаши так себя не ведут. Спросит их судья или прокурор о детях-преступниках. Бабы елей льют, нахваливают убийц, насильников, поют, какие они распрекрасны. А тут небывалый случай. Судья суровый был, за малейший шорох в зале людей Карл, Но, видно, и его речуга матери впечатлила, он ей разрешил договорить. И такое полилось. Истеричка заголосила, на дочери печать дьявола, вон отпечаток его лапы на шее, она с рождения испорчена, с 12 лет с мужиками за деньги спит, из дома ворует, врет всем. Если на свободе ее оставите, она не остановится, да она всех родичей убила, деда своего в могилу свела. На пятно смотрите, на пятно. Когда ее крестили, в церкви все свечи разом погасли, батюшка купеля прокинул. «Вот вы сейчас рядом с ней, и на вас проклятие дьявола перейдет. И давай какие-то церковные гимны петь». Охрана прибежала, и мать королевы вытурила. «А я смотрю на Анюту, Анюты, и Мороз пробирает». «Пятно у странное, реально, отпечаток большой кошачьей лапы. Неприятно как-то стало, и не только мне. Смотрю, даже у судьи бровь задергалась, но он быстро в себя пришел. Хотел что-то сказать, и тут Анюта поднимается и кричит». «Неправда? Мать меня всегда ненавидела. Я хорошая, я не дочь дьявола. Вот пусть мне потолок на голову упадет, если вру. Пусть все сверху рухнет, если на мне печать сатаны». Королева закрыла лицо руками, а Яковлева продолжала. «Не успела подсудимая рот захлопнуть? но не поверите. Через секунду обваливается здравущий кусок лепнины. Прямо позади судьи шлепается. Бабах!» Сначала тишина в зале, потом те, кто поглазеть на процесс приперся, как ломануться на выход. Прокурор с адвокатом тоже дёру дали, судья побледнел, молотком по столу стучит, орёт, здание ветхое, ремонт сто лет не делали, здесь постоянно что-то ломается. Но нет, все удрали, я тоже ушла, заявление об уходе накатала и в кадры сдала. Ясно теперь, почему я Анюту запомнила, даже имя её не забыла. «Да уж», — кивнула я. «И как развивались события дальше?» Яковлева скрестила руки на груди. «Ничего я королевой сразу не сказала», — кланялась ей в пояс, благодарила за помощь Сонечке. Вечером позвонила приятелю, он хакер, попросила его залезть в отдел персонала журнала «Красавица», найти данные Королёвой и прислать мне. Как и думала, там упоминания про пребывание на зоне не было. Она указала, что в те годы училась в институте. Не соврала, на самом деле экзамены зачёты сдавала. Просто забыла сообщить, что получала высшее образование за решёткой. На следующий день мы с Анютой по душам покалякли и договорились. Она делает Соню победительницей, обладательницей гран-при, а я держу язык за зубами. Вера покраснела и замолчала. «Но бывшая зечка подвела вас» продолжила я. «Правда, сначала все получилось. Соня оказалась в финале, а потом... Упс!» Анюта вовсе не всемогуща. Или она не захотела помочь шантажистке? «Неправда», — испугалась Королева. «Я старалась, как могла. После второго тура представила Соню Алле Константиновне как самую достойную кандидатку на победу. Все сделала для девочки». Обычно Миронова со мной соглашается, а тут заортачилась и отрубила. Нет, Григорьева будет первой, со вторым-третьим местом я потом разберусь. А когда Галина Сергеевна умерла, Алла меня предупредила. Вторая Алиса, хочу поддержать бедную девочку, пережившую огромный стресс. Я перепугалась, что Вера предпримет, когда услышит, на каком месте ее дочь оказалась. Серебряная награда еще ничего, но бронзовая вообще позор. «Ты могла на жюри надавить», — прошипела Вера. «Объяснить, как это делается?» Королёва начала оправдываться. «Судьи все, кроме вас, Виола, от холдинга красавица зависят. Так или иначе, они с нами связаны. Иногда уже на кастинге я знаю, кто первое место займёт. В прошлом году победила Маша Шиповалова, ребёнок из бедной многодетной семьи». «Никаких спонсоров за плечами у нее нет и не особенно яркие данные. Да только ее мать приходит к Алле три раза в день собачку прогуливать. Мало кому сей факт известен». «Балонка, блин!» — выругалась Вера. «Председатель жюри всегда звезда», — неслась дальше Анюта. «Но ничего не решает, правда, наивный. Думает, что рефери, гласуют честно, но в реальности процессом Алла рулит». Не стоит пытаться на жюри давить. Никто из его членов не станет конфликтовать с Мироновой. Я ничего не сказала Вере про третье место. «Ага», — перебила Яковлева. «Ни словечко». Я как дура жду, когда корону дочки голову наденут и получают тряпкой по морде. Соня в слезы. Я сначала ее утешала, потом заставила на банкет пойти и сама в зал зашла. А там Марина Григорьева розой цветет, перед журналистами выпендривается. То так повернётся, то эдак». Дочка опять зарыдала. Я её в комнату отдыха на втором этаже затолкала, велела сидеть молча. Сама побежала Королеву искать, но её нигде не было. Ведь звонила мерзавке сто раз, а дрянь трубку не брала. Но я упорная написала ей эсэмэску. «Не ответишь, пойду к Алле и расскажу про зону». Ну и поговорили, пока я в туалете была... Я и подумать не могла, что вы затаились в кабинке и меня слушаете». «Отлично помню эту беседу», — подтвердила я. «Вы потом говорили, убью Таньку». Пошли на банкет, увидели на служебной лестнице Григорьеву и столкнули ее. Со своей злостью не справились. Хозяйка квартиры обхватила себя руками. «Я была на втором этаже, вызвала лифт. Он не едет, горит постоянно сигнал «Занято». Вдруг Анюта появляется, а с ней стилист Костя. Королёва давай дурочку валять. «Ах, ах, Верочка, вы наверх, в банкетный зал!» Так хотелось ей по морде дать, но ведь не при Константине же. Я кивнула в ответ. Стилист достал карточку от лифта сотрудников. «Я на пятый, давайте на служебном прокатимся. На общем, народ стосовки туда-сюда ездит, мы его никогда не дождёмся». Мы с Анютой вышли наверху, глядь, туфля, сумочка. Я не сообразила, что к чему, а Королёва к перилам подскочила, вниз посмотрела и прошептала. «Верочка, Татьяна с собой покончила, она там лежит, мёртвая». Я не поверила, подошла к ней поближе. «Ещё чего придумаешь, чтобы разговора со мной избежать?» Королёва за сердце схватилась, посинела прямо. Я встревожилась. Посмотрела вниз — жуть. Танька на асфальте в какой-то чёрной луже. Через секунду до меня дошло. Это кровь. Я свой клач уронила. Он раскрылся. Косметика по полу разлетелась. Стою в ступоре, не знаю, что делать. Потом смотрю, Анюта, содержимое сумочки складывает, подаёт мне и говорит. «Верочка, вступайте в банкетный зал. Никому не говори, что видела, иначе нас с тобой заподозрить в убийстве могут». «Зайди в туалет, попудрись, постарайся, чтобы тебя побольше народу увидела, а я Аллу Константиновну найду. На тусовке журналек полно, нельзя, чтобы они про самоубийство Тани узнали. Не волнуйся, я сделаю так, что Соня получит самый лучший контракт». Знаешь, почему не удалось её на первое место пропихнуть? Она незаконно рожденная, а агентство, которое работу в Нью-Йорке даёт, щепетильная сверхмера. Через три недели к нам приедут французы, Им на родителей наплевать. Париж лучше Америки. Соня стопроцентно поедет в столицу моды. Меня смерта не оглушила. Я послушалась Королёву. Двинулась в туалет, на полпути позвонила дочке, спросила, как она там. Предупредила, что через полчаса вернусь, и мы домой поедем. А потом решила губы накрасить, но не нашла помаду. Вещи мои в клатч Анюта запихивала, а на тюбик забыла. Но возвращаться за ней я не могла, шок от всего случился. Мы с Соней вскоре домой уехали. Никакого шума из-за смерти Григорьевой тогда еще не поднялось. Я душ приняла и соображалка включилась. В районе часа ночи позвонила Анете и объявила. Завтра все телевидение должно рассказать, что председательница жюри конкурса получила взятку. Она писательница, на ее имя журналисты клюнут. Королева занудила про поздний час, про то, что она не успеет, а я добавила. «Еще и в газете нужна статья. Если завтра ничего в новостях не услышу, через пару дней там объявят, что в холдинге красавица, работает убийца. И еще расскажут про смерть Галины Сергеевны, про то, как труп тайком увезли, про кончину Григорьевой. Мы с дочкой уходили, и никто о Татьяне ничего не знал. Что опять писательница помогла, снова своего приятеля вызвала. Все всем растрезвоню». «Анюта мне в девять утра звякнула. Верочка сегодня говору на барине Виоловой объявит. Через день еще по пяти каналам новость пройдет». «Что?» — подпрыгнула я. «Анюта, немедленно остановите волк, клеветы!» Королева начала мять в руке край своего пуловера. «Виола, эй, не беспокойтесь. Мне только с говорном договориться удалось». «Тварь!» — заорала Вера, бросаясь к Королевой. Врунья мерзкая, приперла сейчас ко мне с рассказом, как она устроила, что сонечку в Париж отправят. Опять лгала. Хватит, лопнуло мое терпение. Всем расскажу про тебя, убийцу. Это ты, бабку Петрову, и Таньку жизни лишила. Нет, отрапила Анюта. Да! Затопала ногами Вера. Кто один раз человек на тот свет отправил? Черту перешел! Снова и снова убивать станет! Шантажистка! <пошла>, пошла в разнос Анюта. А ты, преступница, весь ваш конкурс купленный! вопила Вера. Воровка! припечатала королева. Кто? оторопела Яковлева. Ты! захохотала Анюта. Сперла медали Галины Сергеевны!